Глава 62. Дата 231.12.31. Время 23.24. День настал. Томас чуть ли не до изнеможения довел себя подготовкой. Он узнал все, что только мог о гриверах, в том числе их уязвимые места. Если прибавить знания о самом лабиринте и наре гриверов, ведь он помогал их строить. Есть все шансы уйти от монстра живым. Тереза добыла коды доступа в оружейное хранилище прямо у входа, через который глейдеры покинут лабиринт. Еще они нашли город на Аляске, всего в 30 милях от штаба порока. Эрис и Рэйчел знали о плане, но было решено, что они дождутся Томаса и Терезы у себя в лабиринте. Оставалось только ждать. Главное — попасть в лабиринт и заручиться поддержкой друзей. Томас сидел, привалившись к спинке кровати. Тереза наклонилась к нему со стула. Они говорили уже несколько часов с тех пор, как пришли с ужина. Такие разговоры у них бывали только до чистки. «Ты не передумаешь?» — спросил Томас. «Не поддашься, если будут на уговаривать?» «Ну вот, дурилка, уговор нарушил», — укоризненно сказала Тереза. Они договорились хотя бы сегодня не обсуждать план побега. Вместо этого вспоминали детство, ночные вылазки и разговоры о будущем с Ньютом и остальными. Даже о космосе, науке и истории поболтали. О теориях заговора, мировых войнах, о том, какой была жизнь раньше. А теперь Томас все испортил. «Знаю», — сказал он. У меня просто темы для разговора кончились. Клянусь жизнью людей, которые были мне дороги, что буду с тобой в Глейде 24 часа в сутки, в здравом уме и твердой памяти. А самые страшные клятвой поклялся слабо? Тереза выпрямилась. Ничего не слабо. Руку давай! Они сцепились мизинцами и потрясли руками. Фуф! ухмыльнулся Томас. Полегчало! их сцепленные руки опустились на кровать но тереза свою убрать не спешила ты бываешь таким милым редко только милым не замечал за собой это типа комплимент ну считай что да тереза отпустила его руку но придвинула стул еще ближе а я такой врединой была в последние месяцы не не, -не. не очень убедительно протянул томас она рассмеялась просто какая то часть меня еще верит что лекарство найти можно а ты совсем совсем не веришь наверное все таки верю ему стало немного стыдно от ее упрека только не любой ценой если для этого надо мучить друзей то я против и кажется будет только хуже томас сел на кровати Чуть касаясь коленом ноги Терезы. Странно, произнес он. Я даже что-то вроде радости чувствую. Нет, скорее облегчение. Достало уже ждать, ждать, ждать. Пути назад нет. Глупо, да? Не, -а, я то же самое чувствую. Улыбнувшись, Тереза пересела на кровать, обняла его и положила голову ему на плечо. Ты для меня все. — сказала она. Томаса будто током ударило, душу захлестнули эмоции. Прожитые в пороке годы, воспоминания, плохие, хорошие, плечи его содрогались, вместе со слезами уходила боль. Тереза обняла его крепче и тоже заплакала. То были очищающие слезы, слезы грусти, но вместе с тем и радости. В душе поднималось ликование, какого Томас прежде не знал. «Пообещай мне, что мы выживем», — сказал он, когда наконец смог снова говорить. «И спасем друзей. Мы выживем», — ответила Тереза. Потом взяла его лицо в свои ладони и посмотрела ему прямо в глаза. «Обещаю». Томас кивнул не в силах вымолвить ни слова. Они улеглись рядом, обнявшись и пролежали тогда с самого утра. Их ждал лабиринт.